Эльза спала. Это было не тяжелое наркотическое забытье, а самый обычный сон. Кажется, она даже улыбалась. Кошка улеглась рядом, обхватила лапами Эльзину руку, на Никиту посматривала с недоверием. Он уселся в кресло, вытянул перед собой ноги. Несмотря на тяжелый день и веселую ночь, сон не шел. Ему нужно было подумать. Подумать и над тем, что случилось с Эльзой за годы его отсутствия, и над тем, как им теперь жить дальше. А еще про доктора. Или кого он там видел за окном. Кого-то определенно видел. Или что-то. Вот такая формулировка вопроса ему совсем не понравилась. Человек за окном был реальным. Точно таким же реальным, как птицы. Человек реальный, птицы реальные. Вот только ситуация с их участием виделась какой-то совсем нереальной. Попахивала чем-то библейским. А Никита, как убежденный агностик, от всего библейского был очень далек. «Разберемся», — сказал он шепотом кошке, и там урлыкнула в ответ. «Удивительное дело». «Кстати, и кошка тоже удивительная. Ладно, про собачью преданности в кино показывали и в книжках писали, но чтобы про кошачью...» «И вообще, сколько в ней веса? Килограмма два с половиной, такая же худая и изможденная, как хозяйка, а при этом такая силища. Тридцать две птички уложить — это не всякому тигру по плечу. А у кошки Зены получилось». Никита встал, прихватил с кухни хозяйственные перчатки, взял стоящий у двери мусорный мешок, вышел на веранду, включил свет. Снаружи уже забрежил рассвет, но естественного освещения было еще мало, чтобы разглядеть в деталях то, что он планировал разглядеть. После грозы воздух пах свежестью, мокрой землей и немного озоном. Красота! Была бы красота, если бы вокруг дома не валялись трупы мертвых птиц. Никита высыпал содержимое мешка на пол, присел на корточки, приступил к изучению и сортировке. Много времени это не заняло. В результате его изысканий на полу образовалось две кучи. Одна маленькая и одна большая. В маленькой куче лежало 9 птиц с очевидными физическими повреждениями, свернутыми шеями и следами от кошачьих зубов. А вот остальные двадцать пташки на первый взгляд казались целыми и невредимыми, просто мертвыми. Или не совсем невредимыми. При ближайшем рассмотрении Никита обнаружил засохшую кровь возле глаз и клювов. Врач внутри его тут же забил тревогу, принялся вспоминать, могут ли птицы быть переносчиками геморрагических лихорадок. В теории выходило, что могут, но только переносчиками. А тут вроде как клинические проявления болезни. Короче, дело ясное, что дело темное и требует углубленного изучения. Лучше бы микробиологического. И вирус бешенства тоже не стоит сбрасывать со счетов. Вот об этом позаботиться нужно будет в первую очередь, пока у них с Эльзой еще есть возможность привиться. Никита сгреб птиц обратно в мешок, спрыгнул с крыльца на землю, обошел дом по периметру. Больше всего его интересовало то место, где он видел чумного доктора. Земля мягкая, влажная после дождя, на ней должны остаться следы. Вот только не было следов. Никаких человеческих следов, одна лишь птичьих перьев. Словно бы в этом самом месте ощипали несколько десятков несчастных птичек. Причем птичек разных видов, если судить по перьям. Неожиданно и довольно странно. Утром, когда рассветет окончательно, надо будет проверить землю под забором. Ведь как-то же чумной доктор попал на участок. Не по воздуху же. Под окнами Никита нашел еще с дюжину мертвых птичьих тел. С этими все было ясно. Они бились о стекло до тех пор, пока не расшиблись насмерть. Бешенство. Ёлки-палки очень похожи на бешенство. И раны от птичьих когтей и клювов тут же предательски зачесались, и внутри стало как-то холодно и щекотно от недобрых предчувствий. Дожидаться, пока рассветёт окончательно, Никита не стал. Тут же позвонил Никопольскому. По аппарату. Послышался в трубке неожиданно бодрый голос, словно адвокат не спал в такую тарань, а ждал Никитиного звонка. «Слушаю вас внимательно, господин Быстров. У нас форс-мажор». Здороваться Никита не стал, сразу же перешел к делу. «Мне срочно нужно в город». «Что-то с Эльзой?» В голосе Никопольского послышалось волнение. «С Эльзой все в порядке». Ну, скажем, далеко не все и далеко не в порядке, но речь сейчас не о том. Этой ночью мы подверглись странному нападению. «Конкретизируйте». «Птицы. На дом напали птицы. Почти пять десятков. Я сейчас как раз занят уборкой их трупов». «Птицы». Казалось, Никопольский не удивился. Еще одна странность в копилку странностей. «Только птицы?» «А вам мало?» Никита прижал телефон плечом, забросил в мусорный мешок последнее тельце. Эти птички вели себя очень необычно. Ничего подобного я раньше не видел. Черт, да я даже не слышал о таком. Он завязал мешок на узел. «У меня есть кое-какие опасения. Нужно провести аутопсию». «Птиц?» «Но мы с Эльзой пока еще, слава богу, живы, так что да, птиц». «Вы хотите, чтобы я организовал аутопсию ваших птиц?» Никопольский не иронизировал. Никопольский просчитывал варианты. «Нет, я хочу, чтобы вы присмотрели за Эльзой, пока я съезжу в город и все решу. Если птички бешеные...» «Они не бешеные, господин Быстров». «Мне бы вашу уверенность, господин Никопольский. Так вы приедете?» «Буду через полчаса. Как себя чувствует Эльза?» У нее абстинентный синдром. Как думаете, она должна себя чувствовать? Эльза очень необычная пациентка. И ваш рассказ — еще одно тому подтверждение. На кого нападали птицы? На нас. Никита застыл с мешком в руке. Хотя, постойте. Птицы рвались к Эльзе. Мы с Зеной просто пытались ее защитить и попали под раздачу. С Зеной? Кошкой. Эльзину кошку зовут Зена. Давно? С сегодняшнего дня. Необычный у них получался разговор. Вроде бы и серьезный, но в то же время какой-то сюрреалистический. И главное, Никопольский не удивлялся. «Ждите, я скоро приеду». И в трубке воцарилась тишина. Ждать Никопольского Никита решил в доме. Опасался, что Эльза может проснуться в его отсутствие. Не проснулась. Только кошка Зена посмотрела на него своими зелеными глазищами, почти такими же зелеными, как у Эльзы, мурлыкнула уже как-то по-свойски типа «не бойся, человек, все под контролем». Ну а раз все под контролем, то можно выпить кофе. Потому что день его ждет долгий и волнительный, возможно, полный открытий чудных. Никопольский приехал, как и обещал, ровно через полчаса. Его черный «Мерседес» почти бесшумно крадучись вполз на участок. Вот только сразу в дом адвокат не пошел. Обошел его по периметру, осмотрел окровавленные окна, внимательно изучил землю под ними. «Нужно вызвать кого-нибудь из клининговой компании», сказал, входя в кухню. «Грязно». «Грязно — это не то слово», согласился с ним Никита и протянул чашку свежесваренного кофе. От кофе Никопольский не отказался, правда, перед тем, как пригубить, внимательно обнюхал чашку. «Пейте, он не отравлен». «Привычка». Никопольский сделал осторожный глоток. «И где же милейший адвокат приобрел такие удивительные привычки?» Я уже осмотрел птиц. Не думаю, что это какая-то инфекция. Даже наверняка не инфекция. Вы сильны не только в юриспруденции, но еще и в эпидемиологии?» усмехнулся Никита. «Не силен, но следующий, если вы понимаете, о чем я». Никита не понимал, но уточнять не стал. Не до того. Эльза вчера пыталась сбежать. Вместо этого сказал он. «Поэтому будьте с ней внимательны». «Буду», — Никопольский кивнул. Я там зарядил шприц. Это на всякий случай, если вдруг ей станет совсем не в моготу. Сделаю. Никопольский снова кивнул. И, пожалуйста, не нужно ее привязывать. А вот этого обещать не могу. Видите ли, в отличие от вас, я не отличаюсь атлетическим телосложением. Эльза тоже. Я сделаю все возможное, чтобы обезопасить Эльзу и от внешнего мира, и от нее самой. Тут, наверное, стоило сказать спасибо, но Никита не стал. Понимал, что Никопольскому плевать на его благодарность. Он преследует свои, только ему, ведомые цели. Пока цели эти у них с Никитой общие, но как только их пути разойдутся, адвокат даже не вспомнит, как его зовут. «Постараюсь вернуться как можно быстрее», сказал Никита, натягивая ветровку. «Скажите». Никопольский отставил чашку с недопитым кофе. «Минувшей ночью вы видели только птиц?» И во взгляде его промелькнуло что-то такое выжидательное. Да, сказал Никита и вышел из кухни. Первым делом он отправился к Вовке Земину, бывшему однокурснику, а ныне эпидемиологу. О своем визите договорился заранее по телефону, чтобы уж наверняка. Птичек Земин потрошил прямо при нем, а пока потрошил, собирал анамнез. По недоверчивому взгляду поверх маски Никита понимал, что анамнез Земину не внушает доверия, и если бы не мусорный мешок, полный мертвых птиц то доверия не было бы вовсе никакого. Птицы могут быть переносчиками бешенства, это доказано экспериментально, но вот поведение их ты описываешь крайне нетипичное. Бубнил Земин себе под нос. И кровотечение никогда такого не видел. Ты погуляй, пока Никита, отдохни, а я тут сам. Пока Земин разбирался с птичками, Никита успел забрать с больничной стоянки свою машину, Заскочить к шефу и в отдел кадров, а потом позвонил Илюхе. Про ночные приключения рассказывать не стал. Отчитался только по Эльзиному самочувствию. Отчет Илюху удовлетворил. «Хорошо», — пробубнил он в трубку. Похоже, Никита застал его за завтраком. «Если еще и в душ попросилась, то вообще замечательно. Значит, не все социальные потребности еще атрофировались, раз заботятся о личной гигиене». «Она еще и пол вымыла?» «А пол — это и вовсе феноменально». «Социализируется наша девочка, Никитос. Я заеду сегодня после работы, посмотрю, что там да как, откорректирую лечение, а пока, прости, пора бежать на пятиминутку». Когда Никита вернулся в лабораторию, Вовка Зимин уже разоблачился, снял маску и перчатки и возился с электрическим чайником. «Могу тебя успокоить, это не бешенство», сказал он, разливая по чашкам кипяток. «И не орнитозная инфекция. Твои птички умерли совершенно здоровыми». «Камень сердца», — сказал Никита, хотя на самом деле облегчения не почувствовал. «Я понимаю, что ты не анатом, но от чего все-таки здоровые птички сдохли, не подскажешь?» «От кровоизлияний». Вовка придвинул к нему чашку с болтающимся в ней пакетиком заварки. «Говоря бытовым языком, у птичек внезапно полопались сосуды во всех мыслимых и немыслимых местах. от того и кровотечения». «И это не результат инфекции?» — на всякий случай уточнил Никита. «Это результат механической травмы. Ну, словно бы твои птички попали под воздействие ударной волны». «Я там тоже был», — напомнил Никита. «И со мной все в порядке». «Тогда не знаю». Зимин пожал плечами. «Но мне до крайности любопытен этот случай. Если не возражаешь, я оставлю себе парочку экземпляров на опыты». Да хоть все великодушно разрешил Никита. Все не нужно, а вот от бутылочки коньяка я бы не отказался, так сказать, для успокоения расшатанных нервов. Будет тебе коньяк, пообещал Никита. А птичек я тебе все-таки оставлю всех на всякий случай. Уходил Никита под аккомпанемент возмущенных Вовкиных воплей, но голова его в этот момент была занята уже совсем другим. Не то чтобы он планировал это заранее. Просто как-то само собой получилось, что Никита снова оказался перед Эльзиным домом. Вот только поднялся он не на пятый, а на четвертый этаж. Деликатно постучался в массивную железную дверь. Когда-то давно эта дверь была совсем другой, обитой черным дерматином с узором, выложенным шляпками медных гвоздей. Но те времена давно ушли, возможно, как и Баба Сима. Не открывали долго, и Никита уже решил, что нужно уходить, когда, наконец, щелкнул замок. На пороге стоял крупный мужчина с красным распаренным лицом и стекающими с лысой макушки каплями воды. «Вам кого?» — спросил он, протирая лысину банным полотенцем. «Мне бы Серафиму Аскольдовну». Сказал и сам тут же понял, насколько бессмысленен этот внезапный порыв. «Бабушка умерла». Мужчина перестал вытираться. «Три года уж как. А кто спрашивает?» «Это уже не важно. Простите». Он уже собрался уходить, когда мужчина вдруг сказал. «Если вас зовут Никита, то все еще важно». Никита замер. «Да, я Никита». «А фамилия?» «Бабушка сказала, что вы придете. Велела обязательно спросить фамилию». «Никита Быстров моя фамилия». «Входите». Мужчина распахнул дверь, а сам исчез в глубине квартиры. Отсутствовал он недолго. «Вот это вам». В руке он держал конверт. «Что это?» Конверт Никита взял. «Это письмо». Бабушка, когда умирала, велела передать. «И вы хранили это письмо три года?» «Я очень любил и уважал свою бабушку. Что в этом такого невероятного?» «Спасибо». Никита сунул конверт во внутренний карман. «Спасибо, что сохранили. Это очень важно для меня». «Она так и сказала. Сказала, что вы придете, когда вам станет не все равно». «Не все равно что?» «Я не знаю». Мужчина пожал плечами. «Главное, бабуля снова оказалась права. И еще...» Он посмотрел на Никиту с легкой усмешкой. «Она просила передать, чтобы вы себя не винили. Сказала, что молодости многое прощается. Главное, чтобы вы не повторяли своих ошибок в будущем. Надеюсь, вы понимаете, о каких ошибках речь, потому что я лично ничего не понимаю». Снаружи буйствовал май. Много красок, много солнца, много звуков — и сирень скоро зацветет. Та самая, аромат который так нравился Никите много лет назад. Он рухнул на скамейку под сиреневым кустом, вскрыл конверт. Серафима Аскольдовна, назвать которую даже после смерти бабы Симы не поворачивался язык, написала свое письмо аккуратным каллиграфическим почерком на плотный, все еще хранящий тонкий аромат винтажных духов, бумаги. Впрочем, это было не совсем письмо, скорее это была инструкция, если бы инструкцию эту Никита получил от кого-нибудь другого, то тут же отправил бы в урну. Но Серафима Аскольдовна была уникальной женщиной при жизни и осталась такой же после смерти. Вот только задачку она задала Никите и странную, и сложную одновременно. Никита уже шел к своей машине, когда на него налетел визжащий, пахнущий удушливыми дешевыми духами ураган. «Где она? Куда ты ее спрятал, подонок?» Януся наскакивала и отпрыгивала, словно агрессивная, но беспомощная собачонка. За те годы, что они не виделись, она стала еще толще, еще нахрапистее, еще отвратительнее. «Вы о ком?» Никита стоял с колой, засунув руки глубоко в карманы куртки, от греха подальше. Женщин ведь бить нехорошо, даже таких вот мерзких тварей. «Где Эльза?» Эльза, где я тебя спрашиваю? Ты чего припёрся, подонок? Мало того, что ты жизнь сломал бедной девочке. А может...» Януся сощурила густо подведенные глаза, перешла на злой шепот. «Может, ты ее уже того?» «Нет», — Никита покачал головой. «Я не того, а вот вы почти. Если вы и этот ваш психиатр думаете, что вам все сойдет с рук, то не сойдет. Он говорил тихо, так, чтобы слышала его только Януся. «Я инициирую расследование». «Какое такое расследование?» Януся побледнела, над верхней губой у нее выступили капельки пота. «Вам сообщат, когда придет время». «Что ты несешь?» спросила Януся шепотом. «На что ты намекаешь?» «Я не намекаю. Я говорю открытым текстом. Вы снабжали Эльзу наркотическими средствами, пользовались ее беспомощным состоянием в корыстных целях, продавали ее картины». «Мне продолжать или этого достаточно?» «Я ничего не делала. Ты ничего не докажешь. Ни ты, ни эта твоя чокнутая наркоманка!» Януся стерла капли пота. На ее ладони остался жирный след от помады. Никита поморщился от омерзения. «Я докажу. Можете даже не сомневаться». У него не осталось никаких сил смотреть на эту женщину. И обещание он ей дал не пустое, не ради красного словца. Когда Эльза поправится, он решит эту проблему радикально — Ну а пока хватает единственного звонка. Заведующим психоневрологического диспансера Никита был знаком шапошно. Пересекались иногда на совещаниях. Но одно он знал точно. Ни один руководитель не захочет на свою голову неприятностей, связанных с хищением наркотических средств. Достаточно только назвать фамилию. И Никита назвал, глядя прямо в испуганные, наливающиеся кровью и слезами глаза Януси. «Все, начало положено». Он шел к своей машине, а в спину ему летела ругань и проклятие. Было больно. Не от этих ничтожных выплесков чужой злобы, а от того, как легко и просто, он мог решить неразрешимые Эльзины проблемы. Если бы знал, если бы хотел. Баба Сима сказала, что все ошибки в прошлом, что их просто не нужно повторять. И он не повторит. Он виноват перед Эльзой. Что бы там ни было на самом деле, какие бы оправдания он себе не придумывал, все равно виноват, потому что оставил ее без поддержки в момент ее особенной уязвимости. Бросил и даже не поинтересовался, чем и как она живет. А она ведь не жила. Она выживала. Перед тем, как возвращаться за город, Никита заехал к себе домой, вошел в новую, оформленную в минималистическом стиле квартиру, уселся на кожаный диван в гостиной, задумался. «Это должно было быть где-то здесь». Выбросить он не мог, хоть и порывался не единожды. Если не выбросил сразу, значит, есть шанс. Надо только поискать. Поиски заняли несколько часов. Сначала Никита искал в очевидных местах, потом перешел к неочевидным. Крошечная коробочка из крафт-бумаги нашлась за учебником по гистологии. Учебники, уже ненужные, позабытые, стояли на самой верхней полке книжного шкафа. Не выбросить, не отдать их у Никиты не поднималась рука. Так они и стояли, а за ними лежала коробочка из крафт-бумаги. Только бы коробочка не оказалась пустой. Не оказалась. На дне лежало кольцо с графитово-черным камнем. В первое мгновение Никита подумал, что это какое-то другое кольцо. Не то, что он много лет назад подарил Эльзе, потому что то сияло и переливалось всеми цветами радуги. А это было мертвым. Ему даже пришлось взять кольцо в руки, поднести к глазам — чтобы рассмотреть вязь из странных символов на внутренней стороне. Если символы есть, значит, это то самое кольцо. Просто Никита позабыл, как оно выглядело на самом деле. Ладно, позабыл. Главное, что не выбросил, не избавился, как от ненужного хлама. Колечко было обжигающе холодным, словно бы он достал его из ледника. Холод отчетливо ощущался даже сквозь тонкий картон коробочки. Еще одна странность в череде странностей его новой жизни. Спортивную сумку, ту самую, с которой он пришел к Эльзе, Никита побросал необходимые на первое время вещи. Получилось немного, свободной осталось еще полсумки, как раз для вещей Эльзы. Вот только у Эльзы не было вещей, кроме тех, что купил ей Никопольский, и тех, в которых они забрали ее из квартиры. Это неправильно, когда вот так. У женщины должно быть много шмоток, косметики и прочих дамских фентифлюшек. Никите вдруг подумалось, что если у Эльзы все это появится, жизнь ее в ту же секунду обретет смысл. Глупо, если разобраться мысль, но вместо того, чтобы отправиться за город, он отправился в торговый центр. В шопинге Никита был не силен, поэтому пошел по пути наименьшего сопротивления, описал ситуацию дамочкам-консультантам, обозначил Эльзы на размеры и самоустранился. Девочки-консультантки еще несколько минут попытали его на предмет какого-то там цветотипа и предпочтений. Про цветотип он догадался сам. Ткнул пальцем в рекламный баннер с изображением рыжей и чудошной девицы. Сказал, вот такая, только на размер худее. А вот про предпочтения он ничегошеньки не знал. Поэтому положился на благоразумие девочек. И пока те с воодушевлением составляли гардероб, он, собственно, лично выбрал одну единственную вещь шелковый палантин цвета бирюзы. Вещица эта показалась ему непрактичной, но такой миленькой и яркой. Эльзе нужны яркие краски. Слишком унылой, слишком серой стала ее жизнь. Стоило только подумать про краски, как родилась идея. Магазинчик арт-товаров находился в дальнем закутке торгового центра. Царствовала в нем пышнотелая мадам, облаченная во что-то похожее на индийское сари. И на сей раз Никита доверился не девочкам, а мадам. «Все, что нужно, чтобы сделать художника счастливым». Попросил он в растерянности, осматривая батарею баночек, тюбиков, мелков, мольбертов и прочих штучек. «Художник начинающего или профессионала?» Поинтересовалась мадам и поправила угольно-черный локон. «Давайте представим, что профессионал отошел от дел, потерял вдохновение и инструменты, а потом вдохновение к нему внезапно вернулось». Вдохновение вернулось. Мадам смотрела на Никиту так, словно все-все про него понимала. Понимала, но, слава богу, не осуждала. Тогда давайте начнем со стартового набора и фишечек. Прозвучало здорово. Никита тут же согласился и на стартовый набор, и особенно на фишечки. Получилось много. Так много, что едва хватило и рук, и сил, чтобы унести всю эту красоту. А за подобранным по цветотипу комплектом одежды пришлось возвращаться повторно. Там тоже получилось много, но хотя бы не слишком тяжело. Никита шел к машине, нагруженной коробками, пакетами и пакетиками, и чувствовал какой-то странный трепет. Наверное, это были те самые пресловутые бабочки в животе, которые появляются исключительно от избытка чувств. Или просто голодный желудок давал таким образом о себе знать. Как бы то ни было, а сегодня он совершил великое дело, потому что шопинг это то еще испытание для хрупкого мужского организма. Никопольский позвонил, когда Никита был уже на полпути к дачному поселку. «Она сбежала», — сказал он вместо приветствия. «Я решил послушать вас, проявить человеколюбие и не стал привязывать Эльзу к кровати». Никита мысленно выругался, а в трубку проорал. «Давно?» «Думаю, час назад. Она ударила меня по голове, я потерял сознание. А когда пришел в себя, ни ее, ни кошки уже не было». «Вы укололи ей то, что я оставил вам в шприце?» Спросил Никита, останавливая машину у обочины. «Уколол. У нее началось то, что вы называете абстинентным синдромом. Сначала я пытался с ней поговорить, но она меня не слышала. Мне кажется, если бы вы были на месте этого прискорбного инцидента, удалось бы избежать. Эльза все время спрашивала, где вы. Определенно, вы занимаете важное место в структуре ее мира». «Когда вы ввели лекарства?» Слушать про структуру мира Никите было недосуг. «Незадолго до того, как она меня ударила». «Час назад?» «Выходит, что так». «Хорошо, я на связи». Бросил Никита в трубку и выключил мобильный. Если Никопольский ввел лекарство час назад, то оно уже начало действовать. А действие у него одно – седативное. И если Эльзу не подобрал никто из мимо проезжающих водителей, то сейчас она близка к тому, чтобы вырубиться. Или уже вырубилась. «Час назад». Как далеко может уйти ослабленная болезнью и седативами женщина за час? Километра на 3-4 максимум. И это при условии, что на нее никто не позарился и никто ее не пожалел. В сердобольных Никита верил слабо, а вот в ненормальных... В животе снова заныло, и это точно были не бабочки. Он снова чертыхнулся и нажал на газ. Ехал медленно, оглядываясь по сторонам, всматриваясь в придорожные кусты. А когда до дома осталось пару километров... Заглушил мотор, выпрыгнул из машины. Тут заканчивался асфальт, и начиналась гравийка. Если и искать Эльзу, то где-то здесь. Вот за эту мысль Никита и уцепился. Потому что все остальные мысли были куда тревожнее и куда страшнее. Остальные мысли почти не допускали благоприятного исхода. Напичканная наркотой и седативами девчонка, лакомый кусочек для дебилов и извращенцев. И случай, что... «Никакая Зена, королева кошачьего воинства, ее не спасет. Значит, нужно спешить. Значит, нужно найти Эльзу раньше дебилов и извращенцев». И вдруг промелькнула в голове шальная мысль. И вот от этой мысли Никите стало по-настоящему страшно. Настолько страшно, что по гравийной дороге он не пошел, а побежал. Он бежал и орал в голос. Звал Эльзу. Даже Зену, которая наверняка еще не запомнила свое имя, тоже звал. а Они все не отзывались. Вместо них отозвалось воронье. Никита не сразу понял, что это за кликочущие звуки там наверху, и почему солнечный день вдруг померк, тоже не сразу понял. А потом он увидел стаю. Нет, это была не стая, это было птичье полчище, и оно кружило над высоченным дубом, то облепляло его, как саранча, то черной тучей взмывало в небо. Нашел? Ведь нашел же, если птицы. Мысль эта была одновременно радостной и дикой. Какие птицы? Причем здесь птицы? Но Никита уже бежал, пер на пролом через бурелом к дубу, который, казалось, не приближался, а наоборот отползал от него как толкиновский энд. А может и отползал? Чего уж мелочиться. Если поверил в птичек, от чего бы не поверить входящее дерево? Ладно, с птичками и энтами он разберется потом, когда найдет Эльзу. Она сейчас главная цель этого увлекательного путешествия по бурелому. Эльза лежала на мягкой подушке из мха между корнями дуба Энта. Лежала, свернувшись калачиком, и не видела, как мечется ее боевая кошка, как отгоняет крадущихся со всех сторон ворон. Ворон много, боевая кошка одна, силы явно не равны. И даже если Никита вступит в бой, они останутся не равны. Вступать в бой не хотелось, но другого выбора у них с кошкой Зеной не было. Никита заорал благим матом. Подобрал с земли палку, запустил ею в ворону, которая уже почти приблизилась, почти прицелилась черным клювом в Эльзин висок. Твою ж мать! Ворона взмыла в небо с недовольным карканьем, и остальные твари взмыли следом. Испугались человека, царя зверей. Если и испугались, то ненадолго, поэтому действовать нужно быстро. Никита подбежал к Эльзе, оттянул века, нащупал слабую нить пульса под подбородком. «Жива, слава богу! Сейчас бы добраться до дома, осталось-то совсем ничего, какой-то километр!» Кошка бросилась было к нему, но узнала своего, коротко рыкнула, дернула хвостом, а сверху уже сыпалось воронье. Пока еще не смело, перепрыгивая с ветки на ветку, присматриваясь, прицеливаясь. Впервые в жизни Никита пожалел, что у него нет оружия. С оружием было бы попроще. А так в активе у него не было ничего, чем можно было бы защитить Эльзу и ее боевую кошку». «Разве только палка? Но палкой ты хрен отобьёшься от вороньей стаи. Даже если ты один, то не отобьешься. А когда на руках у тебя еще и беспомощное тело...» Сердце кольнуло болью. Или не болью, а холодом. Никита похлопал себя по нагрудному карману, рука наткнулась на острые углы коробочки из крафт-бумаги. Так себе защита. Но баба Сима сказала, что Эльзе нужно это кольцо, что оно куда важнее и куда ценнее, чем кажется на первый взгляд. Баба Сима велела вернуть кольцо Эльзе при первой же возможности, чтобы не случилось еще большей беды. «Пикирующие на голову вороны — это беда? Если не беда, то уж точно явная опасность, и терять им с Эльзой нечего. Если эти твари решатся атаковать, то им точно не сдобровать». Воображение тут же нарисовало страшную картинку вроде верещагинского апофеоза войны. «Вот только черепов будет поменьше, а птичек побольше». Коробочку из крафт-бумаги Никита открывал зубами, потому что руки его в это время были заняты. Одной он придерживал Эльзу, а второй отмахивался от ворон. И кольцо он едва не уронил, чудом поймал на лету, мельком успев удивиться тому, что камень изменил цвет. Теперь он был зеленым, почти таким же зеленым, как Эльзины глаза. И холодным он тоже больше не был. По крайней мере, не холоднее безымянного Эльзиного пальца, на которое Никита колечко надел. Надел и застыл в надежде, как маленький ребенок. Словно бы дешевое колечко могло им как-то помочь в сложившейся ситуации. Словно бы им вообще хоть что-нибудь могло помочь. Не помогло? Да из чего бы? Вороны сорвались с веток все разом черной каркающей тучей. Сорвались и понеслись вниз. Сотни, если не тысячи острых когтей и клювов. Апокалипсис в худшем своем проявлении. Никита только и смог что навалиться сверху на Эльзу, прижать к земле, прикрыть собой от пернатой братьи. И в этот самый момент Эльза пришла в себя. Полыхнули зеленым каким-то нездешним светом глазище, искривились бледные губы, зашептали что-то непонятное, бредовое. А рука с колечком поднялась вверх, прямо раскрытой ладонью к небу. Так тянет ладошку с рассыпанными на ней хлебными крошками ребенок, когда собирается покормить воробьев или синичек. «Вот только на ладошке нет крошек, и с синичками нет, а те, что есть, куда страшнее и опаснее. Еще мгновение, и все. Сколько нужно ударов клювом, чтобы раскроить человеку череп?» Никита зажмурился. Приготовился умереть смертью хоть и героической, но все равно идиотской. В маковку и в самом деле клюнули, но как-то вяло, будто задели по касательной. Испекировало что-то сначала на голову, потом на плечи и спину спикировала, а потом повалилась на землю. С неба падали птицы. Черный дождь из мертвых птиц. Дождь из птиц, припорошенный черным снегом из перьев. Вороны умирали на лету. Сначала застывали в воздухе, парили несколько мгновений, а потом падали, падали. Через минуту вокруг них с Эльзой образовался целый холм из мертвых птиц. Ближайший к Никите холмик зашевелился — И на свет Божий из-под тел поверженных врагов, мотая башкой и отфыркиваясь, выбралась Зена. Глянула на Никиту, мяукнула что-то на своем кошачьем. А он все никак не мог прийти в себя от того, что увидел, от того, что только что пережил, а особенно от того, к чему готовился и что не случилось благодаря какому-то удивительному стечению обстоятельств. Вот только обстоятельств ли? «Ты как?» Он спихнул себе птичий трупик, посмотрел на Эльзу. «Ты в порядке?» В порядке ли? Да как-то вот так сразу и не скажешь. Глаза закрыты, дыхание частое, кожа бледная с испаренной. Лежит себе, никого не трогает. Колечко на безымянном пальце самое обыкновенное. Камешек и не черный, и не зеленый. Серенький такой камешек. Даже стыдно даме дарить такое безобразие. И у кого из них глюки? И что случилось с птичками? Что-то ведь определенно случилось. Вон и кровь на клювах, как у их ночных собратьев. Но это потом. Сейчас бы побыстрее добраться до дома, а то мало ли что». Впервые за эти безумные два дня Никита порадовался, что Эльза так мало весит, потому что мало радости в том, чтобы тащить по бурелому и под леску бесчувственное тело. Идти решил к машине, так ближе. Дошел быстро, всего за пять минут. Погрузил Эльзу на заднее сиденье. Кошка Зена запрыгнула сама, приглашения ждать не стала. Запрыгнула Эльза на грудь, заурчала. А Никита тут же задраил все люки от греха подальше и завел мотор. Никопольский ждал их на крыльце. В одной руке у него была чашка с кофе, во второй — мобильный телефон. Взволнованным он не выглядел. «Вы ее нашли!» произнес он скорее утвердительно, чем вопросительно. Никита ничего не ответил, принялся извлекать Эльзу из машины. Получилось бы быстрее и ловче, если бы процессу не мешала Зена. «И кошку тоже!» «И кошку, и чертову тучу птичек!» «Я видел эту тучу!» «У вас что-то на плече, господин Быстров». На плече у него была дыра от вороньих когтей и запекшаяся кровь. Ничего нового, прошлой ночью он это уже проходил. Врач-эпидемиолог сказал, что ничего страшного, инфекции нет, значит, можно жить дальше, но сначала было бы неплохо поесть. Никита внес Эльзу в комнату, уложил на кровать. Подумал мгновение, а потом все-таки привязал. «Это для ее же пользы», — сказал он Зене. «Хватит носиться по лесам». Кажется, кошка с ним согласилась. Вздохнула совсем по-человечески. Носиться по лесам ей, видимо, тоже не особо нравилось. Перед тем, как пройти на кухню, Никита принял душ, натянул свежую футболку. подумал, что если так пойдет и дальше, никаких футболок не напасешься. Валить нужно из этого медвежьего угла. Никопольский колдовал у плиты. Ведь в самом деле колдовал. Потому что обалденный запах жареного мяса разносился по всему дому. Даже кошка Зена предала хозяйку. Явилась на кухню и сейчас с равнодушным видом сидела у двери. Она могла умереть. Никита уселся на стул, подпер кулаком подбородок. Там, в лесу. «Но ведь не умерла», — сказал Никопольский, не отрываясь от своего занятия. «Мой клиент выбрал вас именно потому, что вы, как никто другой, знаете свое дело. Мое дело — лечить людей. Лечить и спасать». Сегодня вы спасли Эльзу от чего-то большего, чем наркотическая зависимость. От чего-то более странного вы хотели сказать? Как же ему не нравился этот человек? Не нравилась его невозмутимость, эти его повадки, но еще больше ему не нравился тот самый хозяин, имя которого Никопольский отказывался называть. Согласен, дело довольно необычное. Никопольский снял мясо со сковороды, разложил по тарелкам, приличный кусок положил в миску зены. Девушка попала в беду, и в мою задачу входил поиск наиболее оптимального решения проблемы. Мне нужен был именно такой человек, как вы. Вам нужен не я. Вам нужен чертов спецназ, чтобы защитить Эльзу от того, что тут творится. Спецназ, ВДВ и орнитологи для изучения аномального поведения птиц. Там... Никита махнул рукой в сторону окна. Остались десятки птичьих трупов. Вороны сначала пытались напасть на нас с Эльзой, а потом вдруг сдохли. «Вы когда-нибудь слышали, чтобы птицы так себя вели, господин адвокат?» «Мне рассказывали». Никопольский продолжал сервировать стол. И, несмотря на более чем странный разговор, Никита понял, что чертовски голоден. Сохранились даже записи очевидцев. Раньше это явление называлось Вранова погоня». Раньше это когда? Никита впился зубами в стейк, дальше говорить продолжал уже с набитым ртом. «И где? Очень, знаете ли, любопытно». Раньше это примерно полторы сотни лет назад. Никопольский ел так, словно бы был на званом ужине. Ножом и вилкой орудовался аристократической сноровкой. А где именно? К сожалению, я пока не могу сообщить вам точные координаты. Для этого вы должны будете подписать договор. Кстати, у меня уже все готово. Взглядом он указал настоящий на подоконнике портфель. Но можете сначала поесть. Время терпит. Время, может, и терпит. А вот я — нет. Никита отложил вилку. Мне надоели ваши загадки, господин Никопольский. Это не мои загадки, господин Быстров. Это требования моего клиента. Поверьте, я сам знаю немногим больше вашего. Я лишь ретранслятор чужой воли. Кто он, этот ваш клиент? Можно было и не спрашивать. Если первый раз не ответили, то и сейчас не ответят. «Не могу сказать, но, уверяю вас, мой клиент очень уважаемый и очень влиятельный человек, и он крайне заинтересован в том, чтобы задуманная им экспедиция состоялась». «Экспедиция куда?» «В тайгу?» Никопольский небрежно пожал плечами, словно бы речь шла не о тайге, а о прогулке в ботанический сад. «Состав участников почти определен, осталось уточнить некоторые детали, дождаться, когда Эльза окончательно придет в себя и договориться с вами». О чем договориться? Есть расхотелось. Захотелось ударить Никопольского мордой об стол. Вот была бы потеха. Об участии в экспедиции. В качестве кого, позвольте поинтересоваться? В качестве врача? Мой клиент очень внимателен к деталям. Согласитесь, глупо отправлять городских жителей в лесную глушь без медика. Городских жителей в принципе глупо отправлять в лесную глушь. Хоть с медиком, хоть без. «Это не мое решение. Состав участников уже определен, маршрут разработан». «Для чего нужна эта ваша экспедиция? Зачем ее вообще собирать?» «Все детали вы узнаете после подписания договора». Никопольский тоже отложил столовые приборы, посмотрел на Никиту внимательным, пронзительным даже взглядом. «Пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Так получается. И почему ваш загадочный клиент считает, что я соглашусь?» Каким вообще нужно быть идиотом, чтобы согласиться на такое? У каждого из участников экспедиции свои мотивы. И, поверьте, далеко не всегда на первом месте финансовый аспект. Хотя, уверен, сумма вознаграждения вас приятно удивит. Я отказываюсь. Никита встал из-за стола, отошел к окну. Очень жаль. Никопольский принялся убирать со стола. Без вас Эльзе будет значительно сложнее. Эльза тоже никуда не идет. Эльза идет. Она уже подписала необходимые документы. Когда подписала? До того, как вы ввели ей лекарство или после. Она не в себе, господин адвокат. Она недееспособна. Она недееспособна. Нет ни одной официальной бумаги, опровергающей факт ее дееспособности. Она лежала в психоневрологическом диспансере. Неофициально, я все проверил. Психиатрического диагноза у Эльзы нет, к счастью для нее. Никопольский сгрузил тарелки в посудомоечную машину. Она наркоманка, на учете не стоит. Не была, не привлекалась, не госпитализировалась. Есть свидетели. Вы сейчас про Янину Станиславовну Васьковскую? Никопольский посмотрел на Никиту со снисходительной усмешкой. Уверяю вас, в связи с некоторыми вскрывшимися обстоятельствами, эта мадам первая бросится доказывать вменяемость и дееспособность Эльзы, а соседям все равно. Каждый сам по себе. Жизнь Эльзы была тихой и беспроблемной для окружающих. К ней ни разу не вызывали полицию. По счетам, по понятным причинам, Янина Станиславовна платила исправно. Так что и тут никаких проблем. «Еще есть я». «Ваше слово против моего...» Никопольский пожал плечами. «Не хочу вас обидеть, господин Быстров, но у вас нет шансов обыграть меня на моем же поле. К тому же все мои действия абсолютно законны. Так вы подпишете? Нет. Никита встал так резко, что стул с грохотом стукнулся спинкой о стену, вздрогнула Зена, посмотрела сукоризной. Свой кусок мяса она давно съела, в отличие от Никиты. «Ваше право, я не могу вас заставить, да и не хочу. Я работаю исключительно в правовом поле, и мой клиент тоже. Но смею напомнить, что вы уже взяли на себя определенные обязательства. Вы должны привести Эльзу в чувство, обеспечить ей адекватную медицинскую помощь. Обеспечу» буркнул Никита, выходя из кухни. К Эльзе он заходить не стал, просто заглянул в открытую дверь, убедиться, что с ней все в порядке. Направился прямиком к своей машине, открыл багажник. Багажник был под завязку забит вещами для новой Эльзиной жизни. Вот только прежнего воодушевления эти вещи не вызывали. Первым делом Никита вытащил одежду, отнес в дом. Вернулся за Мальбертом, красками и прочими художественными фишечками. Никопольский наблюдал за его действиями из окна кухни, очень внимательно наблюдал. Рядом с ним на подоконнике сидела Зена, вот же хвостатая предательница, променяла Никиту на кусок ветчины. Едва он разобрался с покупками, позвонил Илюха, поинтересовался состоянием Эльзы, посетовал, что не сможет сегодня приехать, потому что на работе случился внезапный аврал, а он незаменимый. Про аврал на работе Никита все прекрасно понимал и даже уже начал по ним немного скучать. Совралами хотя бы все понятно. Делай свое дело, крутись белкой в колесе с утра до ночи. Тут тебе никаких птиц, никаких бывших жен и прочей нечисти. Сказать по правде, как о бывшей жене Никита Абельзе вообще никогда не думал. Сейчас как-то само собой получилось. Наверное, от усталости и хронического недосыпа. Не было у них никогда настоящей семьи. Взаимовыгодное существование было, а семьи не было. И не зачем себя обманывать. Только не совсем понятно, откуда тогда прилетели все эти душевные терзания. Точно, все из-за усталости. Накачанная седативами Эльза спала. И Никита тоже решил поспать. Только на сей раз не в кресле, а по-человечески на диване в гостиной. Жизнь и регулярные ночные дежурства приучили его мгновенно засыпать в любых условиях и при любых обстоятельствах, пользоваться даже получасовым затишьем. Вот он и воспользовался. Упал на диван, подсунул под голову одну из диванных подушек, закрыл глаза и тут же провалился в сон. Или не в сон, а в прошлое.